Глава 20. Поединок. Это было страшное зрелище, невыносимое для кроткого женского взора. Робкая Лора Лавлэйс не выдержала и побежала домой. И многие последовали её примеру. Дороти Дейрон напрасно кричала им вслед, смеясь над их трусостью, уговаривая их вернуться. Мэри он осталась. Хотя она стояла не живая, мертва, бледнее от ужаса. она была не в силах оторваться от этого зрелища. Она стояла, укрывшись в тени дерева, но никакая тень не могла скрыть отчаянного страха в ее очах, устремленных на двух закованных в лат и всадников, грозно приближавшихся друг к другу с противоположных концов площади. Трубач протрубил сигнал «В атаку!». Лошади словно поняли сигнал. Их не надо было пришпоривать. При первых же звуках рожка... Они ринулись вперёд навстречу одна другой со злобным храпением, как если бы и они, так же как и всадники, жаждали схватиться насмерть. Это был поединок на шпагах. Шпага в то время была единственным оружием конных кирасиров, не считая пистолетов. Но по обоюдному уговору к пистолетам решили не прибегать. Со шпагами наголо начались противники во весь опор навстречу друг другу. "За короля!" кричал Скэрти. А Гольдсберг, наезжая на него, воскликнул: "За народ!" В первой стычке никто из них не был ранен. Шпаги, сверкнув, звонко ударили по кирасам. Кони промчались, задевая друг друга боками, и оба всадника разъехались невредимыми. Но тут же, повернув коней, они снова помчались друг на друга. На этот раз кони сшиблись, и конь Кира от толчка едва удержался на ногах. Снова сверкнули лезвия, скользнув по стальным доспехам. И вот уже кони отпрянули и понесли всадников прочь друг от друга. И эта стычка, по-видимому, никому не дала перевеса. Но кони уже разъярились, и противники тоже. Видно было, с каким и сступлением они устремились друг на друга в третий раз. С грохотом сшиблись кони на всем скаку. Ляска оружия, звон доспехов смешались в оглушительном шуме. Конь Киросира снова присел, отпрянув от своего более мощного врага. Вороной конь, взвившись, пронесся мимо, и вдруг шляпа слетела с головы Голдспера и упала позади на траву. В этом пустячном происшествии в толпе чудится что-то зловещее. Она воспринимает это как несомненное преимущество противника, и воздух оглашается нистовыми криками сторонников скверти «Ура, капитан Укирасиров!», но эти возгласы тут же заглушаются в восторженном «Ура» черному всаднику. Голдспер молниеносно повернул коня и, подхватив на лету шляпу острием шпаги, надел ее на голову. Все это произошло в мгновение ока, прежде чем его противник успел ринуться в новую атаку. Хладнокровие Голдспера, ловкость, проявленная им, вызывает пламенное восхищение его друзей и снова наполняет их уверенностью. Четвертая схватка оказалась последней, в которой они сошли с лицом к лицу. Снова сшиблись кони. Лезвюли шпаги и снова всадники разъехались, не причинив друг другу вреда. Но на этот раз Гольдпер обнаружил, чем он превосходит противника, и решил воспользоваться своим преимуществом. И два кони, столкнувшись, бросились в разные стороны и поскакали прочь друг от друга. Гольдпер вдруг осадил своего скакуна, изставив его повернуться на месте, пустил его как стрелу в догонку противнику. Потрясая шпагой, чёрный всадник летел с торжествующим криком. И верный конь, словно чувствуя, что победа на его стороне, звонко вторил ему пронзительным торжествующим ржанием, похожим на рев ягуара. Скерти, оглянувшись через плечо, увидел приближающуюся опасность. Он не мог повернуть коня, не подставив себя под удар шпаги. Ему надо было выиграть расстояние. Единственное, что могло его спасти, была быстрота его скакуна. Он глубоко вонзил шпоры в его бока и помчался вперед во весь опор. Этот внезапный и неожиданный маневр был похож на бегство. В толпе раздались крики «Трус! Проиграл бой! Ура черному всаднику!» У Мэрион Уэд вырвался облегченный вздох. Чувство гордости отразилось на ее лице, глаза сверкнули восторгом. Разве он не настоящий герой? Победитель, достойный владеть ее сердцем? Она, не отрываясь, следила за этой бешеной скачкой. и жаждала, чтобы Голдспер настиг своего противника. Она отнюдь не была жестокой, но ей хотелось, чтобы поединок пришел к концу. Она была измучена ожиданием. Теперь уже ей недолго оставалось мучиться. Конец должен был наступить с секунды на секунду. Капитан Керасиров, спасаясь от преследования Голдспера, рассчитывал, что он сумеет обогнать его на своем коне. У него был чистокровный арабский конь, отличавшийся быстротой и выносливостью, присущей этой благородной породе. Но и за ним тоже гнался конь арабской крови. И он был сильнее и быстрее его. Словно стрела, выпущенная из лука, мчался конь Кирасира, и словно другая стрела, но выпущенная более мощной рукой, мчался за ним вороной конь. Так они промчались по лужайке, вылетели на дорогу через ров на поляну парка, один за другим, словно состязаясь в скачки. Но их сверкающие доспехи, поднятые обнажённые шпаги плающие гневом лица всё говорили о том, что это состязание носит далеко не безобидный характер. Скерти пытался выиграть расстояние, чтобы иметь возможность повернуть коня и встретиться лицом к лицу со своим противником. Он знал, что сейчас он не может этого сделать. Он не успеет увернуться от шпаги Гольцпера. Но скоро он заметил, что не только не уходит от противника, но что ему грозит опасность быть настигнутым. Толпа снова затихла. Кругом стояла мёртвая зловещая тишина, всё словно застыло в ожидании близкой развязки, страшного, неминуемого конца. В этом состязании на скорость Кирасир с самого начала оказался в невыгодном положении. Передние копыта чёрного жеребца уже задевали задние копыта его лошади. Ещё секунды, и он будет настигнут. Шпага противника уже сверкала за его спиной, всего в каких-нибудь 10 футах. «Сдавайтесь или проститесь с жизнью!» — решительно потребовал Голдспер. «Никогда!» — столь же решительно раздалось в ответ. «Ричард Скерти никогда не сдается, и уж во всяком случае не...» «Да падет ваша кровь на вашу голову!» — воскликнул черный всадник, и, пригнувшись в седле, заставил взвиться на дыбы своего коня. Тот одним прыжком одолел расстояние, отделявшее его от коня Кирасира, очутился с ним бок о бок, И в ту же секунду шпага Гольдспера сверкнула в горизонтальном выпаде. В толпе пронёсся вопль. Все с ужасом ждали, что капитан Кирасиров вот-вот рухнет с седла, пронзённый этим ударом. Кирас в то время представлял собой только нагрудную броню. Спина оставалась незащищённой. И несомненно, такой удар мог бы оказаться смертельным для капитана, если бы его не спас случай. Конь Гольдспер рванувшись вперёд, ударил передним копытом по задней ноге лошади с Керти, и та, отпрянув на скаку, спасла своего хозяина от этого смертельного удара. Удар пришелся не в спину, а в правую руку, чуть пониже плеча. Шпага, вонзившись, ударила острием в стальную кольчугу под мышкой, а шпага Керасира выскользнула из его руки и отлетела в сторону. Капитан Керасиров, выбитый из седла, рухнул на землю. а его лошадь с болтающимися поводьями умчалась вперед, оглашая в воздух неистовым ржанием. «Просите пощады или приготовьтесь к смерти!» — скричал Голдспер и, соскочив с коня, схватил левой рукой капитана за ворот, а правой, угрожающе, занес над ним шпагой. «Остановитесь!» — прохрепел Скерти. «Остановитесь!» — повторил он, разражаясь проклятиями. «На этот раз вам повезло! Прошу пощады!» Всё, сказал Гольдспер, вкладывая шпагу в ножны, и, повернувшись спиной к побеждённому, молча зашагал прочь. Толпа, сбежав с аткоса в рва, обступила победителя, поздравляя и приветствуя его радостными криками. Какая-то девушка в красном платье, протиснувшись вперёд, бросилась перед ним на колени и протянула ему букет цветов. Это была подвергнувшаяся оскорблению красотка Марианна. которая так трогательно выражала ему свою благодарность. Две пары глаз следили за этой сценой с ревнивой горечью. Синие глаза Мэрион Уэт и зелёные глаза Уила Уэлфорда, выступавшего в роли прославленного разбойника. Пожалуй, сам смелый Робин никогда не ревновал так свою возлюбленную Марианну. Мэрион Уэт видела подношение цветов и видела, как они были приняты Она видела, как Гольдспер взял их из рук Марианны и поклонился ей с приветливой улыбкой. Мэрион не пришло в голову спросить себя, а мог ли он поступить иначе? Охваченная жестокими подозрениями, не помня себя, она незаметно спустилась с вала и бросилась бежать без оглядки домой, под родительскую кровлю. Хотя капитан Скэрти лишился возможности продолжать бой, рана его оказалась не опасной. Он был ранен в правую руку. и временно потерял способность владеть ею. Он пострадал гораздо более нравственно, чем физически. По его мрачному, пылающему лицу солдаты и любопытные обступившие его, видели, что его лучше оставить в покое. Он не нуждается ни в их сочувствии, ни в их соболезнованиях. Ему помогли подняться и оказали необходимую помощь. Когда раненую руку освободили от остальных на рукавниках, и фельдшер из его отряда остановил кровь, хлеставшую из раны, И положил повязку. Капитан Скерти молча удалился с места своего падения и направился к валу, где стоял сермёр Мадюк со своими друзьями. Да мы уже разошлись. После этого кровавого зрелища ни у кого не было охоты продолжать игры. Сермёр Мадюка остался на валу главным образом для того, чтобы выяснить, с какой целью капитан Скерти пожаловал в его усадьбу. Он не желал больше оставаться в неведении на этот счёт. И уже собирался допросить незваного гостя, но, увидев, что Скэрти сам направляется к нему, решил выждать. По лицу Скэрти видно было, что он желает объясниться с хозяином дома. Сэр Мормадюк молча ждал, предоставив капитану начать разговор. Подойдя к валу, Скэрти властно осведомился, здесь ли сэр Мормадюк. Он обратился с этим вопросом к поселянам, стоявшим на откосе, но те, видя, что сэр Мормадюк здесь, и не зная Желает ли он, чтобы они отвечали утвердительно, промолчали. Наглый тон капитана так возмутил сэра Мармадюка, что он тоже не шел, нужном ответить. Скэрти повторил свой вопрос. На этот раз сэр Мармадюк был уже не в силах молчать. "Да, он здесь", сказал он коротко. "Я, сэр Мармадюк вот. Рад слышать это, достопочтенный сэр. Мне надо сказать вам несколько слов". Может быть, вы предпочтёте, чтобы это было конфиденциально? Я вижу вы в компании. Я не веду никаких конфиденциальных разговоров с незнакомыми людьми, с достоинством отвечал сэр Мормадюк. Если вы желаете что-то сказать, сэр, вы можете говорить громко. Как вам угодно, сэр Мормадюк с насмешливой учтивостью поклонился скерти. Но если к моему глубокому огорчению, Мы до сих пор не были знакомы. Я надеюсь, что это неприятное положение в ближайшем времени окончится, и мы с вами скоро хорошо познакомимся. Что вы хотите сказать, сэр? Что вам здесь надо? Я рассчитываю на ваше гостеприимство, сэр Марманьюк. Кстати сказать, у вас превосходный парк и вместительное помещение. Хватит места для всех моих подчинённых, не правда ли? И вряд ли по правилам вежливости мы можем остаться незнакомыми друг другу, если будем есть, пить и спать под одной кровлей с вами. И есть, пить и спать под одной кровлей? Вы смеётесь, сер. В этом нет ничего удивительного, сер Мормодюк. Предвкушение отдыха на такой приятной квартире не может не радовать меня. После полученного вами урока, презрительно отвечал сер Мормодюк. Казалось бы, естественнее видеть вас в менее легкомысленном настроении. Капитан Скерти получил достаточно рано в своём веку, чтобы не обращать внимания на пустиковую царапину, на которую вы изволите намекать. Но мы, зрители, им время, сэр Мормадюк. Я голоден, и мои солдаты тоже. Нас мучит жажда. Мы были бы не прочь закусить и выпить. Но что же мешает вам удовлетворить ваши желания? В 3 милях отсюда на дороге стоит харчевня. Зачем нам так далеко ходить? когда есть и ближе, — с наглой усмешкой возразил Скерти. «Наша харчевня здесь!» И с этими словами он указал на замок сэра Мармадюка, величественно возвышавшийся на вершине противоположного холма. «Довольно, сэр, — сказал хозяин дома. — Прекратите ваши загадки. Если вы хотите что-то сказать, говорите прямо. Я с превеликим удовольствием подчиняюсь вам, сэр Мармадюк». Поверьте, мне уже давно пора подкрепиться, и я не имею ни малейшего желания продолжать этот бесполезный разговор. Корнет Стапс обратился он к своему подчинённому. Если я не ошибаюсь, королевский приказ у вас в кармане. Прошу вас, достаньте его и ознакомьтесь с его содержанием этого почтенного джентльмена. Корнет уже успевший снова облачиться в доспехи, засунул руку под стальную кирасу и достал из камзола сложенный в четверо пергамент. запечатанный большой красной печатью. Сломав печать, он развернул его и прочёл вслух. Его величество король Сэр Уормардюк Уэда. Его величество, полагаясь на преданность сэра Мармардюка Уэда из Белстрат-парка в графстве Бекинггемшир, предлагает ему поместить на постой у себя в доме конный отряд кирасиров капитана Скерти и содержать его впредь до того, как его величество сочтёт нужным. отозвать своих кирасиров на королевскую службу. Его Величество поручает капитана Скерти гостеприимному радушию сэра Мармадюка, как достойного джентльмена и храброго офицера, честно служившего своей стране и своему королю. Подписано и скреплено большой королевской печатью в Уайт-Холле 15 сего октября, а по домине 1640 года. Карлос Рекс.